Глава 56. Максим. Вероничка вчера не смогла меня выгнать, а, впрочем, она не очень-то упорствовала. То ли потому что устала, то ли ей самой не хотелось со мной расставаться. Мне хочется верить во второй вариант. Ведь когда переживаешь радость вместе, она как будто становится больше. Да я скоро просто лопну от счастья. В общем, я остался на ночь. Вероничка очень быстро уснула, а я лежал рядом с ней на большой гостиничной кровати и улыбался, разглядывая свою прекрасную жену в нежном и романтичном лунном свете. Она такая красивая, просто невероятная, богиня. И мне не показалось, ее фигура действительно стала более соблазнительной, потому что она ждет ребенка, нашего малыша или малышку. Да, мы еще не разобрались со всеми проблемами, и Вероника держится от меня на расстоянии, вернее, пытается держаться мол, не надо меня обнимать и целоваться с тобой я не буду. Но я обнимал ее когда узнала о ребёнке, и ночью, пока она спала. При этом я уверен, что она проснулась. Я понял это по изменившемуся дыханию. Вероничка проснулась, но сделала вид, что спит. Чтобы не нужно было меня прогонять. Ей было приятно лежать в моих объятиях, я чувствовал это. А я? Да я просто таял от горячего восторга. Мы лежали, обнявшись, как одно целое. Втроем я, моя любимая женщина и наш будущий ребенок. Это и есть счастье, чистое и абсолютное. А сейчас утро, и я иду в ресторан, чтобы принести своей любимой завтрак в постель. Нахожу поднос, набираю еды в соответствии со вчерашними инструкциями Веронички: ничего жирного и похожего на желе, никаких морских гадов, никакого черного винограда, но обязательно черный чай. Ей хочется «Жевать заварку. Это так мило». Сотрудник отеля ловит меня на выходе. «Извините, но выносить еду нельзя. У меня жена беременна». Гордо заявляю я и сую ему в руку купюру. «Это другое дело». В лифте со мной едет группа китайцев. Они косятся на поднос, и я объясняю им на своем ломаном английском. «У меня жена беременна. У нас будет ребенок. Я скоро стану отцом. Мне хочется рассказать об этом всему миру». Я готов останавливать каждого туриста в отеле и делиться с ним радостью. Еле сдерживаюсь. Китайцам моя новость понравилась, они улыбаются, показывают большие пальцы и аплодируют. Я выхожу из лифта. Меня распирает от счастья. Мне хочется бежать по коридору в припрыжку и ржать радостным жеребцом во всю глотку. Я вхожу в номер, вижу, что Веронички на кровати нет, а из ванной раздаются характерные звуки. Поставив поднос на столик, я заглядываю в ванную. Выйди, кричит Вероничка, склонившись над унитазом. Я испуганно закрываю дверь, но потом снова открываю и вхожу. Я подержу твои волосы, они мне не мешают. Выйди. Почему? Это некрасиво. Я так не думаю. Вероника выпрямляется, нажимает на кнопку слива, полоскает рот и чистит зубы. Бедная моя девочка, произношу я, подходя к ней сзади и обнимая. Да вообще ерунда, улыбается она. Ничего страшного. Да? «Да, я об этом так мечтала. Можно даже сказать, что мне это нравится. В эти моменты я особенно чувствую себя беременной. Очень-очень беременной. И кайфую. Это странно? Это круто. Жаль, что я тоже не могу. Что? Потошниться от беременности?» Ника смеется. «Люблю я смешить». «И все же это некрасиво. Не надо больше ломиться ко мне в такие моменты», — бурчит она. Еще скажи, что роды это некрасиво. Так говорят, кивает Вероничка. Я пойду рожать с тобой. Возражения не принимаются. Я хочу во всем участвовать и быть рядом каждую секунду. Моя жена улыбается, ее шоколадно-вишневые глаза сияют. Она не говорит нет и не убирает мои руки со своей талии. Мне так нравится, что она снова стала такой, как раньше. Она снова легкая, воздушная и веселая. Моя Вероничка. Она часто улыбается. Заразительно хохочет над моими дурацкими шутками и говорит, что все будет хорошо. все образуется само собой, рано или поздно. Но все же между нами по-прежнему стена. Близко меня к себе она не подпускает. И больше всего на свете я хочу сломать эту стену. Я решил, что больше ничего не буду скрывать от Ники и разговаривал с Алексом при ней, но я тогда не знал, что она беременна я и этот супероткровенный повинный разговор устроил не подозревая о ее состоянии довел ее до слез идиот но почему эта мерзкая история произошла именно сейчас она заставляет мою жену переживать а ей это противопоказано как же это все не вовремя да для этой мерзости время никогда не было бы подходящим но сейчас так обидно диана не только чуть не разлучила нас с никой Она еще и омрачила нашу радость от самого счастливого события. Мы сейчас должны быть безоблачно счастливы. Но, к сожалению, нашему солнечному счастью приходится пробиваться сквозь тучи. Я не знаю, как мне быть. Не хочу ничего скрывать от Ники. И в то же время не хочу ее волновать и втягивать во всю эту грязь. И сегодня, когда мне позвонила Анька, я растерялся, потому что Ника была рядом. «Кто это?» — спросила она, глядя через мое плечо на экран. «Анька». Зачем она звонит? Наверное, у нее есть новости. Какие новости? О Диане. Возьмешь трубку. Так не хочется, чтобы ты волновалась из-за всего этого. Поздно, Максим. Раньше надо было думать. Раз до сих пор со мной все в порядке, значит, я в состоянии пережить эти волнения. Ника хмурится. Да, у нее не всегда безмятежно спокойное настроение. Вот сейчас я снова все испортил. Блин, она права. Раньше надо было думать. Звонок прерывается, я слишком долго колебался. Но Анька звонит снова. Я беру трубку и ставлю на громкую связь. Деваться некуда. «Привет», — раздается Анькин голос. «Я узнала номер телефона Дианиного мужа. Подсмотрела, когда она вышла, а телефон зазвонил. Я вижу, как глаза Ники расширяются от удивления. «Хорошо», — отвечаю я. «Сейчас скину его тебе». «Давай». «Что ты собираешься делать?» — спрашивает Анька. Ника смотрит на меня молча, но с тем же вопросом в глазах.